Глава 8. Тайное свидание. На следующий день, разделавшись с милицейскими формальностями, я заклеенным ухом появилась в банке «Сфера». Я застала вставшим мне почти родным в кабинете президента банка моих добрых знакомых – Капитонова, Синицына, Ищенко, Скоробогатова и Лиховцева. Не смогла удержаться от реплики. Она становится все меньше. Я не сомневаюсь, что в конце станутся лучше. Буба, курившийся тот же неизменный довгонь золотой каймой, снисходительно промолвил: Вам, как ветерану уличных перестрелок, можно сказать, герою, мы эту шутку прощаем. И это не может не радовать! Снова полезла в бутылку я. Капитонов выглядел совершенно измотанным. — Давайте прекратим эти ненужные колкости. Есть радостные известия из больницы, от Паши. Сегодня ему стало значительно лучше. Ищенко, сидевший так же хмуро, как всегда, буркнул. — Ну вот и хорошо, меньше будет болтать. — Сережа, я прошу тебя, пожалуйста, прекрати! — умоляющим тоном заговорил Капитонов. — Ну и милашки, — подумала я. Ведь наверняка кто-то из них виноват во всех этих трагедиях. Вспомнилась Агата Кристи с ее негритятами. Хорошо бы остаться живой во всей этой считалке. Я бы на вашем месте немного помолчал, сказал Скоробогатов. Вы если и прославились, то отнюдь не на поприще меткой стрельбы, а на другом, так сказать, поле деятельности, будоражащем воображение нормального человека. «Заткнитесь вы, в конце концов, сколько можно!» Заорал Синицын и стукнул кулаком по столу. «Сколько можно трепать друг другу нервы! Погибли двое наших товарищей! Чуть не убили третьего! Ради нас рисковала жизнью Татьяна! Вы же базарите, как бабы!» Установилось молчание. Капитонов, наконец, нарушил его. Милиция установила личность киллера. Это уголовник некто Бородулин Григорий Михайлович. Тем не менее, нас это волнует мало. Я не стал уточнять подробности, ведь он всего лишь исполнитель, а заказчика мы до сих пор не знаем. Он выразительно посмотрел в мою сторону. «Виктор Михайлович, мое расследование еще не закончено, и у меня есть план, который поможет отыскать заказчика». «Очень бы хотелось на это надеяться», — сказал Капитонов. Я вышла из кабинета с каким-то гадостным чувством. Молодые люди, которые на первый взгляд придерживались принципов цивилизованного бизнеса, сейчас, по мере расследования, все более представлялись места и волков, готовых сожрать друг друга за лишний кусок добычи. Заехав домой и наскоро перекусив, я стала думать, что же делать дальше. Несомненно, заказчик где-то рядом, я наверняка его знаю, здесь уже работала моя интуиция, я бросила кости выпал довольно странный вариант – 12 плюс 13 плюс 30. Она не относится к тем женщинам, которые позволили бы своему возлюбленному тысячу и одну ночь рассказывать сказки, а слушать тем более. Она – это не я, кто же, и кто этот возлюбленный? Я поехала в милицию к капитану Колпакову, который вел это дело. Попросила дать мне все сведения о киллере. Колпаков положил передо мной папку. В ней лежал факс из нескольких листов бумаги. Прилагалась фотография. Коротко остриженный человек с истребиным взглядом. «Бородулин Григорий Михайлович». 32 года, уроженец города Кустана и Казахская ССР, мастер спорта по стрельбе из пневматического пистолета, неоднократный участник соревнований союзного уровня. Причиной его пребывания в местах не столь отдаленных послужило злостное хулиганство, сопряженное с риском для жизни людей. Как мне пояснил Колпаков, киллер давно имел садистские наклонности. «В городе Шевченко...» В стрелковом клубе он по ночам устраивал показательные выступления. Собирал юнцов, ставил им на голову бутылки и другие предметы и упражнялся в стрельбе. То ли родители юнцов прознали об этом и раздули скандал, то ли Бородулин действительно кого-то ранил, но состоялся суд, и ему дали полтора года. После отсидки казахский Вильгельмтель колесил по стране, нигде особо не задерживаясь. Однако, судя по всему, стрельбой по живым людям начал заниматься лишь недавно в Тарасове. Я напрягла свою память. Где-то мне уже встречались город Шевченко и Казахстан. Ба, да ведь жена президента банка Ольга, уроженка этого города. Это, видимо, она является шехерезадой, согласно последней комбинации костей. Кто же, интересно, рассказывает ей сказки? Или она сама их рассказывала всем, в том числе мне и своему мужу? Я сразу же завела машину и поехала к дому Капитонова. Въехав во двор, я обратила внимание на то, что раньше казалось мне не очень важным – вишневую девятку. Интересно, чья это машина? Почти бегом я преодолела лестничные пролеты, дверь открыла хозяйка, она была слегка удивлена моим появлением, но вежливо поздоровалась и пригласила зайти. — Виктора дома нет, его можно найти на работе, — сказала она, пропуская меня внутрь квартиры. — А я, собственно говоря, к вам, — ответила я. — Тогда проходите. Мы прошли в гостиную, и я попросила ее сварить кофе. Ольга исчезла на кухне, а я, не теряя времени, быстро прошла в комнату хозяйки. Когда Ольга закончила приготовление кофе и вышла из кухни с подносом, я уже снова сидела в гостиной. — Ужасные события, — сказала она, опускаясь в кресло. — Такое впечатление, что все валится и рушится. Да уж, это как заразная болезнь, которая долго и постепенно разрушает организм изнутри. Именно изнутри, — подумала я. Вслух же я произнесла следующее. — А вы знаете, убийца оказался довольно метким стрелком. — Да. ну впрочем, этого следовало ожидать. Убийства-то заказные, а в таких делах работают только профессионалы. «Кстати, я заметила несколько кубков на столе в вашей комнате. Вы, случайно, не занимались стрельбой?» Ольга выразительно посмотрела на меня и ответила. «Да, еще в молодости, в Шевченко, я стреляла из пневматического пистолета, но высоких результатов не добилась, выступала на соревнованиях школьников, не более того. Скажите, а фамилия Бородулин вам ни о чем не говорит?» Она наморщила в лоб. Что-то не припоминаю. А кто это? Почему я должна его знать? А он из Казахстана, приблизительно ваш ровесник. Так же, как вы, занимался в стрелковом клубе вашего города. Выдержав паузу, я добавила. Это тот самый киллер, который убил двух ваших друзей и покушался на третьего. Ольга нахмурилась, помешивая ложечкой кофе. Потом лицо ее прояснилось, и она сказала. Ах! «Да-да, припоминаю, был в секции такой парень, но это было так давно, примерно пятнадцать лет назад. Он был одним из лучших, на тренировках одни десятки, ему прочили большое будущее, но что-то не сложилось, и выдающимся спортсменом он не стал, зато стал метким убийцей». Его сгубила страсть к самолюбованию. Еще в Шевченко он развлекался, стреляя по бутылкам, которые ставил на головы живых людей. Дальше пошло по нарастающей. Суд, тюрьма, изломанная жизнь, несостоявшаяся спортивная карьера. Но все это для него кончилось позавчера, когда его сообщник убил его возле дома вашего друга Павла Буцаева. Видимо, заказчик решил, что киллер завершил свою миссию. «Какие ужасные вещи вы мне говорите! Мой земляк! Убийца моих друзей! Уж не думаете ли вы, что я к этому причастна?» Подняв на меня глаза, спросила жена банкира. Взгляд ее стал острым и жестким. «Иногда бывают странные совпадения», — уклончиво ответила я. «Мое расследование еще не закончено. Я пойду. Больше мне спросить у вас нечего». Ольга как будто не слышала меня. Затем она очнулась и пробормотала дежурную фразу. «Да-да, э, спасибо, что зашли». Я вышла на улицу и поставила свою машину так, чтобы можно было визуально контролировать выезд со двора. Ждать пришлось около получаса. Этого, видимо, было достаточно, чтобы позвонить и договориться. Из подъезда появилась Ольга, на ходу перебросила через плечо шарф и подошла к Вишневой девятке. Так, мои ожидания явно начинают оправдываться. Вишневая девятка стремительно вырвалась со двора и на большой скорости поехала вверх по направлению к параллельной набережной улице Чернышевского. Повернув направо, девятка понеслась по дороге, с риском для жизни обгоняя другие машины. Я была вынуждена не отставать. Создав еще пару аварийных ситуаций, мы через 20 минут приехали в новый микрорайон в поселке Юбилейный. Это был квартал недавно отстроенных девятиэтажек. Ольга поставила машину на стоянку посреди двора и стремительно пошла к подъезду. Немного погодя, я вошла в этот же подъезд и по индикатору, горевшему над лифтом, определила, что Ольга поднялась на седьмой этаж. Я последовала за ней вверх и заняла наблюдательный пост на площадке между седьмым и восьмым этажами. Через три минуты во двор въехал синий БМВ, И также припарковался на стоянке. Из него вышел мужчина и направился к подъезду, где находилась я. Когда он подошел к дверям подъезда, я узнала его. Это был вице-президент банка Сфера и председатель правления Владимир Синицын. Надо же, и без охраны. Как ему удалось отделаться от нее? По походке Синицына можно было судить о том, что он нервничает. На пути от стоянки к подъезду банкир несколько раз оглянулся. Мне даже показалось, что его лицо было злее и угрюмее, чем обычно. Через минуту лифт привез Синицына на седьмой этаж. Я с максимальной осторожностью краем глаза наблюдала, в какую дверь он войдет. Синицын открыл своим ключом дверь в двухкомнатную секцию. Ну вот он, еще один секретный альянс. Ах, Синицын, одинокий хмурый мизантроп. Здесь мне уже нечего было делать. Усевшись в машине так, чтобы контролировать вход в подъезд, я стала размышлять над новыми, открывшимися обстоятельствами. Ничего себе деловой человек срывается в середине рабочего дня и едет на секретную встречу с женой своего, можно сказать, ближайшего друга и соратника. Видимо, обстоятельства того потребовали. Первым из подъезда появился Синицын. Через десять минут после него вышла Ольга. Я немало насмотрелась на лица любовниц, возвращающихся после тайных свиданий. Надо сказать, что лицо Ольги Капитоновой не было типичным. Ольга более походила на человека, которому предстояли серьезные испытания. И не было ясно, чем эти испытания для нее закончатся. Потому что мне было известно, ничем хорошим для нее и, возможно, для Синицына закончиться они не могли. Я завела автомобиль и неспешно поехала домой. Вечер провела в раздумьях о судьбе этих людей, бывших когда-то неразлучными друзьями. какими-то морфозы, альянсы, тайны, предательства. Хотя с возрастом, видимо, все становятся циничнее. На утро я отправилась в АТП «Сфера транс» для беседы с Сыщенко. Именно у него мне представилось разумным получить дополнительную информацию, касающуюся Синицына. Ищенко встретил меня несколько настороженно, но, как всегда, вежливо. Он подал мне влажную, почти женскую руку, предложил чай. Я не отказалась. — Сергей Леонидович, у меня есть несколько вопросов, на которые, как мне представляется, вы ответили бы более объективно, чем остальные мои клиенты. Какова доля каждого из членов правления банка в пакете акций? И кто в основном принимает решения, касающиеся банковской стратегии? Ищенко стал нервно заламывать пальцы. Думаю, не открою для вас Америки, если скажу, что важнейшие решения принимает президент и вице-президент банка. Капитонов и Синицын с самого начала были лидерами нашей группы. У них первых... Возникали толковые идеи. Многие из нас, в том числе погибшие, больше прислушивались к идеям Синицына, но на самом деле Виктор также играл большую роль. Он является организатором всего концерна. Мы все входим или, к сожалению, для некоторых уже, можно сказать, входили в совет директоров банка. Однако контрольный пакет находится у Капитонова и Синицына. Никто из нас с этим не спорил так как у всех есть свои предприятия, которые юридически независимы. Однако экономически все построено так, что если кто-то из нас захочет поиграть в самостоятельную игру, банк без труда приберет его предприятие к рукам. Мы все завязаны. В этом суть схемы, некогда разработанной Капитоновым». Ищенко помолчал, затем горестно вздохнул и сказал, «Когда-то все это казалось нормальным». Всякая возможность сепаратизма исключалась напрочь, а потом некоторых это стало тяготить. Пример Мартынова – лучшее доказательство, хотя я и раньше подозревал его в нечистоплотности. — А вы никогда не хотели поиграть самостоятельно? Ищенко вытаращился на меня и с некоторой горячностью ответил. — Нет, никогда. Я всегда был верен идеалам нашей фирмы и ее руководителю. — А вы могли бы то же самое сказать про Синицына? Мой собеседник быстро глянул на меня и ответил. «Нет, поведение Синицына также внушает мне подозрения, хотя я и не могу ничего конкретного вам сказать, просто интуиция. По-моему, до конца верным первоначальной идеей остался только Капитонов». «Что ж, спасибо за информацию, надеюсь, она мне поможет», сказала я и направилась к выходу. Я уже взялась за ручку двери, когда Ищенко остановил меня. — Постойте, э, я забыл сказать вам еще вот о чем. Относительно доли в пакете акций. В случае смерти любого члена правления его доля переходит к ближайшим родственникам. Например, если что-то, не дай бог, произойдет с Капитоновым, его акции перейдут в собственность Ольги. — Спасибо, вы мне очень помогли. Ищенко проводил меня задумчивым взглядом. Странный все-таки человек этот то В нем, я бы сказала, редкое сочетание страсти и сдержанности одновременно. И это преданность Капитонову. Ну и компания в очередной раз сказала я себе: 6, плюс 33, плюс 17. У нее были склонности ко всему доброму. Увы. Да, уж к доброму. Порешила двух своих друзей и, когда не удалось убрать третьего, устранила сообщника. А может быть, я не полностью во всем разобралась? Только время может дать точный ответ на этот вопрос.